Глава п я т н а д ц а т а Понаблюдать со стороны, находясь за пределами площадки, как выглядит пространственный переход через портал, Игорю было интересно. Но, конечно же, провожать Таню и парней до порта он пошёл не из любопытства. «Как же мне обойтись без поцелуя от любимой женщины перед разлукой с ней?» — пояснил он цель своего сопровождения, когда четвёрка разведчиков вышла из гостиницы. «Правда?» Таня искоса бросила на него взгляд и хмыкнула. «Анида, в т и сказал, я слышала, что нужно проконтролировать, как бы кто-нибудь из посторонних зевак не увидел странное исчезновение пары дворян и дворянки, словно растворившихся в воздухе. И если вдруг окажутся невольные свидетели такого события, то вопрос с ними тебе придется решить кардинально. Так ведь?» «Был такой разговор», — признался попаданец. «Только где т о увидела противоречие между первой причиной и второй?» «Их нет, Игорь». улыбнулась подруга. «Давай я возьму тебя под руку. Как это делают у вас?» «У них, Тань, теперь уже у них. Нет, не нужно. Вот станем здесь господами, особыми приближенными к правительнице. Будем разгуливать, как хотим». Идущие впереди гарки и нит остановились и подождали н а ч а л ь с т в а к о м а н д и р может, здесь свернем?» спросил самый прожорливый из парней, показав рукой в сторону улочки, почти полностью перегороженной телегой, с которой два старых, скорее даже древних, раба сгружали тяжёлые ящики, понукаемые полным, как а р б у с мальчишкой. «Тут ближе!» «Ближе!» «Только неохота грязь ногами месить!» «Идём, как позавчера шли», — нахмурился Игорь. «Вот учишь их всему, учишь, а всё б е з т о л к у буркнул он любимую фразу деда. «Тань, напомнишь нашей повелительнице, что я буду не на выходе из портала, а перед воротами дворца?» Метод, как снизить тяжесть расставания разговорами о делах, попаданцу был давно знаком. Но первым рядам наших бравых парней, которые появятся возле памятника, не нужно крутить головами в поисках генерала к а р а с а Я сам к ним присоединюсь, расправившись с караульными на въезде. Пусть сразу же врываются во дворец и устремляются к апартаментам правителя. Очень не хочется, чтобы Лач слинял из дворца. Жаль, что про подземный ход мы ничего не знаем». Даже есть он или нет, хотя я уверен, что имеется. Не забудь сланой все это обговорить. Как же я забуду, если ты об этом мне уже четвертый раз говоришь. Ничего, повторение, мать учения. Воспользовавшись тем, что после очередного поворота отряд оказался в коротком совершенно безлюдном проулке, Игорь обхватил напарницу за талию и прижал к себе. Верю, ждет нас удача. Осторожнее там в лесу. Не на пикник у обочины отправляетесь. «Себя побереги», — со вздохом ответила Таня. «Дельян и сопливый янычар — не очень надёжная защита». Следующая улица вывела их почти к самой портальной площадке в северной части гавани. Егоров специально выбрал для отправки подруги и парней вторую половину дня ближе к вечеру. В это время на набережной рядом с портовыми сооружениями было меньше всего народа. Основная часть погрузочно-разгрузочных работ на причалах уже завершалась... Посетители таверны трактиров еще не испытывали потребности выйти на улицу в поисках приключений, а представители воровского мира только просыпались. ь н и щ е н к о вон та пройдет, и можно отправляться», — сказал Игорь, отрываясь от поцелуя с подругой. «Будьте осторожны, напутствовал он Танию и лейтенантов уже в спины». Иск Могенина ходу сплела заклинание, открывающее портал, и через десяток секунд, почти подойдя к каменной поилке для скота, устроенной между двумя п а г а у з а м и все трое мгновенно исчезли из поля зрения. При этом не было никаких внешних эффектов, хотя все равно выглядело красиво. Попаданцу понравилось. Оглядевшись по сторонам, Игорь не обнаружил никого подозрительного. Молодой грузчик с мешком на плече, направлявшийся сейчас к землянину, только что вывернул из высокого штабеля старых винных бочек и видеть лишнего не мог. В гостиницу попаданец вернулся другой дорогой, той самой, короткой, на которую его недавно попытались вытянуть гарки с Нидом, за что и были слегка отруганы. Но сейчас подруга с ним не шла, а советники принцесс грязи не боятся. «А где твои друзья, баронет?» поинтересовался у вошедшего Егорова хозяин гостиницы Мобик, сидевший за первым от входа столом и подсчитывающий барыши. Перед ним на скатерти лежал абак, и выстроились топочки медных монет разного номинала. «Госпожа Искмогеня тоже позже придет?» Он на пару секунд изобразил отрывание задницы от стула и вновь сел. Почтение к благородному выразил, и достаточно. «Небогатый баронет!» «Не того полёта п т и ц ы чтобы состоятельный отельер перед ним спинукнул». «И друзья из Камагини сегодня не придут», — развёл руками попаданец. «Поехали в Лопатню. Если и там не получится устроиться на должность, попытаются ещё в Клянске или п ы ж и п о л у ч и т с я уверенно и важно заметил хозяин. «Это у нас трудно найти себе место. Все хотят в столице служить. Правитель с благами близко, враг далеко». «Слышал новость про любовника Крольчихи? Про генерала Кароса?» «Какую?» «Как он в Истари повоевал?» Егоров с и р о н и е й посмотрел на отельера. «В этой новости уже борода выросла», — хохотнул он. «Мерзавец самым подлым образом воспользовался внезапностью. Но ничего графа Лайча врасплох не застать». «Это точно?» — согласился Мовик. «Вообще непонятно, на что Конгресс рассчитывал». Если бы император своим флотом помог, тогда понятно. А так, — он возвел очи горе, — постоят под стенами и начнут договариваться. А ты, баронет, да я у тебя поживу, вместе со слугами. «Может, я девку какую?» — подмигнул хозяин гостиницы. «Пока госпожа и с к м а г е н е т а в отъезде, а? Посмотрим». Как оголодаю, так сразу же вернул улыбку Игорь и направился к лестнице. Никакого желания связываться с девками Мовика у землянина не было. И не потому, что в своём ещё довольно молодом возрасте они производили впечатление весьма потасканных шлюх, а потому, что в принципе не собирался изменять Тани. и д е л ь я н переселяйся в комнату Гарки и Нида. Занимайтесь журом их места. Кровати в этой гостинице парням больше не понадобятся. Через два-три дня будем ночевать во дворце. Да только не нужно, чтобы здешние слуги видели, что вы развалились на господских лежанках». «Понимаю», — кивнул бывший боцман. «Скорее бы моя шировка...» «Шифровка», — поправил соратника Игорь. «Шифровка, ага». а з а к о н ч и л а с ь Я местному управляющему все зубы выпью. п а л к а и сволочь меня недавно огрел». «Не возражаю», — поддержал решение героического боцмана землянин. н м о ж е ш ь даже ногами. А пока не в службу, а в дружбу, сходи, как устроишься, в кладовую». Там в среднем тюке два фолианта лежат. Принеси тот, что в бордовом переплете». Хотя чтение местных трудно разбираемых б у к в о х завитушек удовольствия Егорову доставляло мало, как и совсем немного в здешних книгах содержалось полезной информации, «Попаданец, тем не менее, не изменял своему правилу при любой представившейся возможности читать труды авторов мира Орваны, постигая их взгляды и мысли». Сняв только верхнюю одежду и дождавшись д е л ь я н а выполнившего поручения, попаданец взял со стола ещё и блюда с фруктами и улёгся поверх одеяла. Фолиант он листал совсем недолго, отложил его в сторону и уставился в дощатый потолок, подкопчённый зажигавшимися зимой жаровнями. Расставание с подругой испортило Игорю настроение. А ведь он считал себя, если не циником, то человеком весьма скептичным. И вот надо же, реально влюбился в женщину старше себя. Да так, что и короткая разлука с ней вызывает меланхолию. Землянин откусил яблоко и принялся размышлять. Насколько же сильно влияние, которое люди оказывают на с у д ь б у друг друга. Вот не сходи на удачную рыбалку соседский мальчишка и не попадись он на глаза Игорю, ворвану не свалился бы гость земли. А как бы сложилась дальнейшая судьба этого пришельца из другого мира, не встретен Кольта или барона Роя, Танию или Лойма, Лану или тех же пиратов. И сколько еще Егорову предстоит встреч и знакомств, которые будут менять направление его жизни. Сейчас только с улыбкой можно вспоминать о всех тех планах, которые он строил с момента своего попаданства. В действительности все словно бы реализуется само по себе, как будто бы землянин, пытаясь куда-то плыть, лишь держится на плаву, а течение его несет туда, куда кому-то нужно». Господин в комнату вошёл первый иначе рыпоклонился. «А сегодня тренировки не будет? Может, что-то нужно сделать? Ну, там, почистить, вынести? Нет, Жур, не нужно. Я ведь тебе русск... Mm -hmm. Нормальным языком сказал, что мне и гостиничных рабов хватает. Да и ты ведь парень умный, я смотрю. Догадался, что не в качестве слуги потребовался. Дружинником? Я... я буду очень стараться. <п flame crash> ну, типа того, да, дружинником. Только сегодня без тренировок. У меня выходной. Что-то ещё? Парнишка неожиданно покраснел, как рак. «А господин? Тебе или г о с п о ж е Тани? и Служанка не нужна?» «И тут любовь-морковь!» — усмехнулся Игорь, догадавшись по пунцовому лицу Жура, что тот не сестру или мать имеет в виду. Те у него довольно неплохо устроились в особняке богатого Менялы. «Не рано в пятнадцать-то лет!» «Впрочем, я бы не против, но вскоре ты и сам сможешь помочь подружке. Не спеши!» «Подай мне камзол». Самому попаданцу не хотелось вставать с кровати. «Нет, отставить не надо. Просто достань из правого кармана кошель». Когда Жур подал ему кожный мешочек, Егоров извлёк из него десять гиров и протянул янычару. «Возьми, на интерес. Пусть тебя Дильян научит в шашки играть. У него не с собой». тем, что местная ментальность никогда не воспримет игру на просто так, землянин уже смирился, утешал себя лишь тем, что принесённое им прогрессорство в развлечениях не подразумевает азарта повышения ставок в ходе игры. Дильян получит удовольствие от выигрыша десяти гир, а Жур кое-какие навыки в шашках». Прибытие Латаны в столицу во главе экспедиционного корпуса на следующий же день после отправки к ней навстречу Тане и лейтенантов было крайне маловероятным, но возможным, поэтому попаданец, даже не позавтракав, с раннего утра отправился ко дворцу. Игорю давно не приходилось постоянно пересчитывать местные десятины, первые числом, естественно, 10 от полуночи до полудня и вторые от полудня до полуночи в привычные ему часы, он уже делал это, как говорили на земле, автоматически. Договоренность с в е н ц е н о с н о й подругой и графом Моснерским в том, что полковые колонны начнут движение через портал с наступлением шестой утренней десятины, о з н а ч а л о что Егорову нужно было ожидать их прибытия с семи до половины д е в я т о девяти по своим командирским. Точнее, определить не представлялось возможным пока. Вот п о с т а в и т землянин в будущем у каждой площадки пространственного перемещения красивые сооружения с башенными ходиками, тогда и станет жить лучше и веселее. «Виконт Эмсми не приезжал?» — поинтересовался Егоров у пары караульных гвардейцев, несущих службу у дворцовых ворот. «Нет, еще не было». Ответивший солдат равнодушно посмотрел на незнакомого дворянина и снова прислонился плечом к одной из т в о р о к ворот. Его молчаливый товарищ рядом обвис руками на копье, словно его ноги не держали, с ю р к о в у обоих были мятыми, зато оружие, доспех и обувь начищены. Не так уж все плачевно в войске графа Лайча обстояло. «Подожду тогда», — сообщил Игорь. «Подожди». Караульные повеселели, однако смех сдержали. О том, что военный министр раньше полудня не приезжает, что землянин выяснил еще в первые дни своего пребывания в столице, сообщать не стали. Егоров совсем не опасался, выражая шпионской терминологии «засветиться», В караул по охране временного правителя и его сановников гвардия заступала поочередно сотнями, и завтра здесь будут дежурить совсем другие солдаты. Да если бы и те же, рассудил попаданец, невелика беда, мало ли с каким вопросом дворянин вновь явился. В отличие от города, давно проснувшегося и шумевшего голосами людей, перебранками торговцев и вездесущих кумушек, звуками скотины и птиц, Дворец правителя был очень тих. Слуги по парку сновали и выполняли работы бесшумными тенями, чтобы не потревожить раньше времени с насильных мир а сего самого временного правителя, его семьи и проживавших во дворце придворных. Для подстраховки Игорь протоптался возле ворот до без двадцати десять и, зло махнув рукой, у ш ё л провожаемый насмешливыми взглядами гвардейцев – но ну, хоть скрасил этим хохмачам окончание дежурства. И то дело. п о з н е й завтрак он устроил себе в трактире на местной банковой улице, где располагались меняльные конторы. Кабак этот землянин присмотрел еще во время прогулок с напарницей. Привлек тот Егорова не тем, что здесь готовили вкуснее или нечто особенное, а относительной ухоженностью обслуги. Попаданец научился это ценить. Оказалось, что маневренные возможности армии Конгресса Игорь переоценил. Заработавший портал он магическим зрением увидел только на пятое утро своих каждодневных прогулок к дворцовым воротам. Очередная пара гвардейцев, несущих службу на въезде, понятное дело, никакого свечения, возникшего на портальной площадке, заметить не могла, как о н и обратили внимание на изменившееся поведение глупого, по их мнению, дворянина. Среагировали оба только тогда, когда от статуи чудовища, словно бы из воздуха, появились всадники. «Фалир, смотри!» — вскрикнул один из них, стоявший лицом к дворцу. «Что?» — задать свой вопрос гвардеец не успел. В три быстрых шага оказавшийся у него за спиной землянин воткнул ему острие меча в бок. Развернувшийся в сторону памятника второй караульный прожил лишь на миг дольше. е «Тэг!» — крикнул своему бывшему заместителю Игорь, мгновенно преодолев расстояние от ворот до первых выскакивающих из портала всадников. «Не устраивай толкучки! Вперёд! За мной!» Некоторое замешательство, которое всё же возникло у кавалеристов, ведь не каждый день они пользовались магией древних. Быстро прошло, и всадники устремились окружать дворец со всех сторон и блокировать подъезды и выходы не только главного здания, но и остальных сооружений правительственного комплекса. «Не отставай!» — попаданец на своих двоих оказался у парадной лестницы раньше, чем воины на конях. «Граф!» — улыбнулся он Маену Моснерскому, успрыгнувшему на землю. «Обниматься потом будем!» «За мной!» Он первым побежал вверх к украшенным золотым орнаментом дверям, переступая через ступени. Обернувшись перед высокой дверью во дворец, «Землянин увидел!» Как будто бы бурный поток воды из портала лились все новые и новые тройки, четверки всадников. Красивое зрелище, а для кого-то и смертельное. Трое гвардейцев, впавшие в ступор от невозможности поверить в происходящее, только один из которых успел прийти в себя и извлечь из ножен меч, были зарублены сразу с нескольких сторон, даже не на йоту не задержав продвижение штурмующих. Открывая лично д в е р и Егоров бросил взгляд на свои командирские. «Без десяти восемь утра. Сегодня графу Лайчу и гирфельским сыновникам предстоит проснуться намного раньше привычного. Генерал майор Ройс, вбежавший в огромный парадный холл дворца сразу же за Игорем и графом Майеном, хотел о чем-то спросить, но был прерван землянином». «Некогда болтать, Ленет. Узурпатор не должен успеть уйти. Быстрей! Шнеллер, шнеллер! Так, твой первый этаж. Рим, на тебе второй!» — скомандовал он. Оставив м а й о р о в в холле и взяв с собой первые три десятка вбежавших бойцов, он повел их за собой по ступеням вверх. «Игорь!» — услышав позади крик Тани, и попадание собернулся и увидел ее б е г у щ е е за ним в сопровождении Гарки и Нида. Ждать их он не стал, махнул рукой в приветствии... и заторопился дальше. Апартаменты правителя располагались на третьем этаже, и Егоров стремился их достичь раньше, чем туда докатится паника. Заговоры, как правило, реализуются ночами, бунты случаются в любое время суток, но разгораются на окраинах. А чтобы вот так, с утра пораньше, не весть откуда взявшиеся солдаты кинуться на штурм дворца, такого никому и в голову не могло прийти. Даже дворцовые рабы от изумления не спешили разбегаться по закуткам, проснувшиеся рано придворные растерянно смотрели на деловито бегущих по коридорам солдат, а редкие малочисленные посты гвардейцев серьезного сопротивления значительно превосходящим силам врага оказать не могли. К чести Гирфельской гвардии большинство из караульных вступали в бой, как только осознавали происходящее, и очень быстро погибали. Случившиеся в мелких стычках задержки позволили Тане нагнать друга у самых дверей герцогских покоев. «Генерал!» — вновь окликнула она его. Обернулись одновременно и Игорь и граф Маен. «Это меня!» — пояснил попаданец графу, извлекшему клинок из груди убитого им часового.